Глава 7. Нитаниэль Тервирей. От болтовни уважаемой Бурбули уже, честно говоря, вяли уши. И как могло уместиться в таком маленьком существе столько энергии, которая заставляла болтать без умолку вот уже битый час? Для меня это было загадкой, но нисколько не мешало ей самой. Эх, ее бы энергию да в правильное русло, цены бы не было домовухи. Поначалу мне было даже приятно, когда, узнав, что я не просто очередная подружка демона, а вполне законная жительница этого дома, она изменила свое поведение, став более заботливой и разговорчивой. Но потом... Время шло, а она все продолжала рассказывать о себе и о своей жизни. О том, как Эдмар купил этот дом, как она строила козни, не желая принимать нового хозяина. Глаза закрывались после сытного позднего ужина, а Бурбуля и не думала уходить. Пришлось демонстративно зевнуть, потянуться и с тоской посмотреть на постель. Хитрость удалась, и я, наконец, смогла остаться в комнате наедине с собой и своими мыслями. А подумать было над чем. Во-первых, очень хотелось узнать, как дела у отца и брата, а также чем закончилось противостояние императора с его врагами, а во-вторых, что делать с внезапно проснувшейся симпатией к демону. Он вел себя благородно, и это подкупало, заставляя верить его слову. Но можно ли было ему верить? С такими мыслями я и заснула, любуясь невероятно красивым ночником подставка которого представляла собой скульптурную композицию из волшебной сказки, по крайней мере, именно так мне и казалось, когда я смотрела на лесную нимфу, застывшую у зеркала воды. Мягкий свет ночника падал на потолок, зажигая на нем звезды, точную копию тех, что сияли за окном, убаюкивая, наполняя сознание невероятными образами, в которых терялась грань между явью и сном. Мне чудилось, что я снова сижу с подругами в трактире, одном из нескольких находящихся в небольшом городке, расположенном неподалеку от Академии, уминая за обе щеки наивкуснейшие блинчики, как леди Дора, комендантша нашего общежития, увязавшаяся за компанию, разговаривает с Элиной, будущей верховной ведьмой и по совместительству моей подругой. Звук открывшейся входной двери привлёк внимание многих, и мое в том числе. Вот только на пороге никто и не появился, лишь едва ощутимый сквозняк пронёсся между столиками, но почему-то, почувствовав его, многим стало не по себе. В отличие от них, я ощутила давно забытое чувство умиротворения. И даже то, что с Ламирой, моей второй подругой и кровной сестрой по отцу, появился призрачный пёс, которого ректор приставил нам для охраны, не испугало, а наоборот вызвало раздражение. Словно тот вздумал скалить клыки на того, кто мне дорог. Только чуть позднее из разговора подруг с комендантшей я узнала о путнике, который скрывался под мороком, прячась в сумеречной тени. Я не видела его, как и и остальные посетители, а вот Эли и Леди Дора, похоже, оказались исключением. Тот был снежный демон, спустившийся с гор, одиночка. Услышала я, как наяву, слова комендантши, которая потянула нас за собой городским воротам, спеша увести как можно дальше. Но такие, как он, даже в одиночку способны уничтожить половину селения, что и произошло в моем случае. Ее лицо превратилось в каменную маску, за которой скрывалась боль. Хорошо, что в ту пору в крепости неподалеку находился гарнизон, в котором были драконы. Иначе в живых бы не осталось никого. Лорд Рейстон, дед действующего ректора, спас меня тогда, а узнав, что я стала сиротой, забрал с собой в академию, предоставив кров, одежду, работу, тем самым подарив смысл жизни, отсрочив уход за грань. Именно эти слова стали причиной моего негативного отношения к снежным. Я никогда не интересовалась их скрытной расой, Но та боль, что в тот день отразилась на лице леди Доры, потерявшей семью в безжалостном кровопролитии, попала в самое сердце, повлияв на мое дальнейшее отношение к ним и негативное мнение. Именно сейчас, находясь на грани реальности и сна, я это поняла, и стало намного полегче. Картинка сменилась, погрузив в очередные воспоминания, забросив меня в чаролесье, земли эльфов, где праздновали долгожданную свадьбу мой отец, лорд Маркус Тервирей, и Элевия Тиа Эвельер, мать Ламиры. Устав от шума и суеты, я сидела в беседке, отправив незадачливого эльфа, обещавшего мне незабываемый вечер, куда подальше, но он, неправильно истолковав мои слова, скрылся в парковой тени, пообещав вернуться через пару минут с прохладительными напитками. Уходить не хотелось, Да и выпить лимонада, в принципе, не помешало бы, поэтому я осталась, уверенная, что избавлюсь от надоедливого ухажора, когда тот вернется с напитком. Наблюдая за ночными мотыльками, мелькавшими яркими мерцающими огоньками среди цветов, я вдыхала упоительные ароматы, присущие только чиролесью, когда почувствовала чей-то пронзительный взгляд, направленный в спину. Обернувшись, увидела Снежного, столкнувшись с демоном впервые в жизни лицом к лицу. Он стоял и просто смотрел на меня, словно любуясь редким цветком, не делая попытки подойти. Но я испугалась, наслышанная о горестях, что сеял его народ на своем пути, поэтому рванула куда подальше изо всех сил, не думая о том, что конкретно этот Снежный может быть вовсе не причастен к деяниям своих предков. Сознание померкло, утопая в вязкой неге сна, но очередная вспышка воспоминаний взбодрила не хуже ведра ледяной воды, вылитой на голову. Теперь я видела, как наяву наше путешествие через болото. Картинки сменялись одна за другой, пока не остановились на том моменте, когда мы решили заночевать на небольшой поляне, устав от суеты прошедшего дня. Никто не ожидал, что в тот вечер к нам в гости заявятся демоны спустившись с небес на черных крыльях, развеявшихся в тот же миг, как только пятеро мужчин оказались на земле. Но их появление ознаменовало новый этап не только в моей жизни, но и в судьбе всей империи. Именно тогда нашему императору и пришла в голову замечательная идея скрепить начавшиеся деловые отношения не только договором, но и брачным союзом, который свяжет нерушимыми нитями родства наши народы. Идея-то, может, и хорошая, но проблема в том, что именно мне выпала сомнительная часть воплотить ее в жизнь. Мне и Реймону этмару Той ночью я узнала, что много столетий назад предков снежных демонов сослали в наш мир за бунт, устроенный против власти главенствующего клана, поклонявшегося первозданной тьме. Но они не теряли надежды вернуться обратно, изучая древние летописи, пытаясь создать мощные межпространственные артефакты, способные взломать границы миров. И однажды добились желаемого. Всего на мгновение, но им удалось приоткрыть завесу. Вот только выяснилось, что их мир давно поглотила та самая первозданная тьма, не оставив ничего живого. Разлом спустя миг затянулся, но теперь эманации мрака рвутся в наш мир, разрушая границы, просачиваясь в образовавшиеся трещины. Вину предков Снежные не отрицали, поэтому и создали отряд специального назначения, который выискивал эти самые трещины, закрывая их. И возглавлял его никто иной, как сын самого Ставроса, верховного демона, Реймон Этмар, тот, кто пожертвовал своей свободой в угоду политическим интересам родной империи. «Великодушно, ничего не скажешь». Но это великодушие рушило и мою жизнь тоже, а я на такое не подписывалась. Я всегда была уверена, что выйду замуж по любви, и тот факт, что моим надеждам вряд ли суждено теперь сбыться, если, конечно, не удастся переубедить Реймона изменить свое решение, злил неимоверно. Хотя, если так подумать, он не самый плохой кандидат на роль мужа. От этой невероятной мысли я проснулась в холодном поту, подскочив в кровати, как ужаленная. Сердце грохотало так, что, казалось, вот-вот выскочит из груди, а щеки буквально пылали, из-за чего пришлось прикоснуться к ним ладонями, дабы убедиться, что причина в разыгравшемся воображении, а не в суровой действительности, где я сгораю от неведомого пламени, которое поселилось в груди, и теперь раскаленной лавой растекается по телу. «О боги! Неужели я начала свыкаться с мыслью о замужестве?» «Нет, не может быть. Это всего лишь влияние глупого сна, уж слишком много в нем было несносного демона, ворвавшегося в мою жизнь снежным ураганом, перевернувшим все с ног на голову». Прохладный душ взбодрил довольно быстро, приведя мысли в порядок. Но стоило вспомнить об одежде, вернее, ее отсутствии, как настроение стремительно поползло вниз. Так, спокойствие, Нита, только спокойствие. Это вовсе не проблема, а обычная житейская трудность, с которой можно справиться без труда с помощью смекалки и капельки бытовой магии. Мастер-бытовик из меня был еще тот, но благодаря стараниям бережливой Элины даже я знала парочку простейших заклинаний, способных соединить куски ткани или закрыть потертости. И почему не подумала об этом вчера? Бегала тут, сверкая пятками, а ведь вполне могла бы спуститься к ужину, как истинная леди. Ладно, чего уж. Прошлого не вернуть. А вот с настоящим можно попробовать кое-что сделать. Спустя час ползания на коленях по полу и издевательства над покрывалом, которое стало жертвой моего эксперимента, я уже не была так уверена в своей затее. В мыслях платье представлялось вовсе не таким, какое получилось в итоге. Да, заклинания я помнила хорошо, а вот практики оказалось маловато. А может, руки росли не из того места, поэтому навыки, дававшиеся другим с легкостью, меня обходили стороной. В общем, в целом получилось довольно сносно, тем более для первого раза, но вовсе не то, на что рассчитывала. горе оно все драконьим пламенем. — ругнулась я, разглядывая собственное отражение в зеркале. Ткань мерцала морозным узором, но не было ни струящегося эффекта, на который рассчитывала, ни облегания поверху. Все топорщилось в разные стороны, делая меня похожей на эдакое кривобукая безе. «Доброе утро!» Неожиданно распахнувшаяся без стука дверь отправила колотящее сердце в пятки, но, увидев на пороге домовуху, Я вздохнула с облегчением, как спала. Увидев такую распрекрасную меня, бурбуля застыла памятником великой скорби по утраченному навеки покрывалу. А я... Ну что я? Стояла и ждала, как необремененная понятиями о статусе сущность скажет мне пару ласковых. В свое оправдание я уже приготовила целую речь, готовая следовать правилу «лучшая защита», Это нападение. Но она, к моему величайшему удивлению, так и не понадобилась. Хм, недурно С трудом отыскав более-менее приличное слово, чтобы охарактеризовать мое творение, протянула старушка-домовушка. Вот здесь можно сделать выточку. Смотри, показываю как. Да не туда смотри, а сюда, не недотёпа. Хм, я хотела сказать, леденита. «Ну-ка, повтори на правой стороне то же, что я сделала на левой». «Да-да». «Так-так». В итоге совместными усилиями мы переделали ворот, убрали лишние в талии, чуть изменили строение юбки, слегка увеличили пройму и уменьшили ширину рукава. «Ну вот, совсем другое дело». Вынесла свой вердикт Буля, как я ее стала про себя называть, покрутив меня перед зеркалом и так, и эдак. Просто не хватало пары штрихов, чтобы, так сказать, придать наряду изюминку. «Короче, полностью переделать платье», — вздохнула я. Так бы и сказала. «Обиделась бы», — отмахнулась домовуха. «Знаю я вас, истинных леди. Как что, так сразу слезы, дело не по делу, а потом обмороки» постельный режим и прочее. Этмару здоровая невеста нужна, чтобы выдержать его темперамент, а не бледная немощь. Ладно, я что пришла-то? Вещи твои доставили из драконьего дворца. Так что же ты молчала? Не пришлось бы тратить столько времени впустую. Почему впустую? Вышло довольно миленькое платье, в котором ты спустишься к завтраку а сундуки разберешь после. И вообще, урок на будущее. Каждое дело требует уважения и логического завершения. Тогда окружающее пространство и тебя будет уважать. И я сейчас говорю не про людей, демонов и прочих, а про магию вещей. Ты с уважением помоешь пол, и он будет чище в разы дольше. Ты с уважением приготовишь обед, и он пойдет организму на пользу. А если все делать тяп со злостью и раздражением, то в итоге от обычной омытой дождями и росой горсти малины можешь просидеть под лопухами целый день, поминая недобрым словом. Так и со всем остальным. У вещей есть память, и либо она наполнена добром и несет позитив, либо негативом. И тогда, даже сев на стул, ты можешь почувствовать, что тебе становится дурно. С нами домовыми также. Если в доме царит любовь и уважение, мы милые и добрые, присматриваем за хозяйством, продлеваем вещам их жизненный срок. А если ненависть и злоба, тогда жди, что все будет ломаться, дряхлеть на глазах и рассыпаться трухой. Все поняла? «Поняла», — кивнула я, действительно приняв к сведению озвученные факты. «А теперь идем завтракать, а то блинчики остынут». «Блинчики?» — обрадовалась я, и рот тут же наполнился слюной. «Да, со сметаной, клубничным джемом, медом и прочими вкусняшками». Спускалась я в приподнятом настроении совершенно позабыв и о вчерашнем посещении кабинета в не самом пристойном виде, и о ночных умозаключениях по поводу замужества, и об утренних неприятностях с платьем и понизившейся самооценкой, которая, впрочем, недолго была таковой. Но стоило увидеть Снежного, как все страхи и сомнения вернулись с новой силой.